Глава вторая. Офицеры, которые ближе, чем семья. «Сэр, я переступила порог апартаментов командора Галактиона Гришхана и, по совместительству, ректора юнистского филиала и поднесла два пальца к виску, привычно отдавая честь старшему позванию. Командор как раз заваривал свой любимый травяной напиток. Обе его руки были заняты, а потому он лишь улыбнулся мне и кивком пригласил внутрь. Еще два широкоплечих золотоволосых ларка с комфортом расположились на просторном диване в дальней части помещения. Из-под коротких рукавов майора Дрега Келлана торчали многочисленные татуировки, одну из которых он как раз потирал, когда я вошла. Вторым мужчиной оказался старший племянник командора, капитан Грегори Грешхан. Он синхронно с Дрего приложил правый кулак к сердцу, что на языке ларков значило куда как больше, чем простое приветствие. Я ответила им тем же жестом. «Сэр, я, возможно, не вовремя. Мне зайти в другое время?» «Что ты, Вивьен? Проходи, располагайся». «Считаю, только тебя и ждали. Чай будешь?» — произнес Галактион, явно пребывая в хорошем настроении. Я кивнула, подошла к термосу, налила себе ароматную жидкость и направилась к уже любимому креслу в противоположной стороне комнаты. Апартаменты Галактиона были огромными, и конкретно данная комната визуально делилась на условную рабочую и нерабочую зону. Большинство моих коллег любили сидеть на мягком диване с низеньким журнальным столиком, но мне больше всего нравилось одно из кресел у массивного рабочего стола около панорамного окна. Все трое мужчин так внимательно на меня уставились, что я даже слегка занервничала. «Бинго, я выиграл», — с довольным смешком произнес голос слева. «Дрэго, с тебя три кредита». Я вздрогнула и только сейчас заметила на складном жестком стуле в тени шаудбинахта Велвила Фрапенко. Тонкий, если не сказать худой, тоноржец был внешне полной противоположностью ларков. Темные, чуть вьющиеся волосы до плеч не спадали на лицо, закрывая большую его часть. Он постоянно хмурился из-за боли после застарелой травмы и двигался очень медленно. Именно из-за этого преподаватели астрономии и навигации многие считали угрюмым и даже страшным. Ко всему Велвел -Вел частенько пренебрегал официальной одеждой космофлота и предпочитал носить черные балахоны, которые смотрелись на нем совсем уж мрачно. А лицо майора Келла вытянулось от удивления. Шварх, Вивиан, а почему ты села не рядом со мной? Потому что я ее любимый преподаватель, парировал Велвил. В смысле? А я что, нелюбимый? С наигранной обидой изумился Дрэга. Очевидно, что нет. Вивиан. Ларк перевел на меня возмущенный взгляд фиалковых с вертикальными зрачками глаз, а я, растерявшись, пожала плечами. «Прости, Дрэго, но это мое любимое кресло». «Нет, Велвилл, ты знал. Я так пари не заключаю, это просто нечестно». Первым не выдержал и расхохотался Грегори. Велвилл с Дрэго обменялись улыбками, а командор поднял руку. «Так, друзья, отставить детский сад. На повестке дня серьезный разговор. Во-первых, Дрэго попросил у меня отпуск, чтобы слетать на Ларк». Я бросил удивленный взгляд на преподавателя полетов, а тот в ответ сверкнул белозубой улыбкой. «Жену хочу увидеть», — соскучился. «А может, стоит привести ее на Юнисию?» — пробормотала я и прикусила губу. «Шварх, меня же никто не спрашивал». «Не получится», — задрегая ответил Велвил. «У нее плохая переносимость магнитного поля самой Юнисии, а вспышки на Соло совсем доконают». «Мы лет 30 назад пробовали. Не получилось». «Так вы ищете замену для преподавателей полетов на симуляторах?» — внезапно уточнил молчавший до сих пор Грегори. «Долго, Дрэга, не будет. Я могу подменить?» «Полгода, думаю», — что-то прикинув в уме, ответил майор Келлан. Галактион кивнул, без возражений принимая столь продолжительный срок отпуска. «Что ж, раз с этим разобрались...» Тогда следующий вопрос. Велвил, я считаю, что ты непозволительно долго не занимался своим здоровьем. Нейд говорил, что не может вылечить твои колени. Но он предполагает, что на Митарии есть клиники, которые могут помочь. Шаутбинах Фрапенко резко нахмурился и сложил руки на груди в защитном жесте. Мои колени это только моя проблема. К тому же до сих пор некому было заменить меня на лекциях у кадетов. Да и в одиночку я не доберусь до Митарии, а, следовательно, придется отвлекать кого-то из хранителей Юнисии. Я этого не хочу, это слишком опасно. Галактион, подумай сам. На одной чаше весов стоит моя хромота, а на второй — острова Юнисии или даже вся планета. Я не прощу себя, если из-за меня случится непоправимое. К тому же вон... Дрэга нас покидает почти на полгода. Нет, сейчас точно не время заниматься моим здоровьем. Сейчас как раз самое время, — мягко возразил командор. Ближайшие месяцы Соло вступает в низкую активность, магнитных бурь не предвидится. А значит, страпелик будет минимальное количество. Что касается замен лекций, то их на себя возьмет Мэрилайн. Я уже с ней обо всем договорился. «Да и команда у нас уже подросла», — мягко добавил Дрэга, подмигивая мне. «Посмотри на Вивьен. Полноценный хранитель, между прочим. Не хуже, чем ты был в свое время, а с ней еще шестеро ларков. Велвил, сейчас как раз самое время, чтобы заняться твоей бедой». У рта-тануржца образовались глубокие складки. Он явно был недоволен тем, что его травма стала предметом разговора. Но мне показалось, что Вилвилл засомневался в принятом решении оставить все как есть. Остается проблема с тем, что сам я все равно не доберусь», — помявшись все таки произнес мужчина. «А это как раз третья повестка на сегодняшний день», — одобрительно ответил командор. «После просьбы Дрэга я заглянул в расписание и обнаружил, что Вивьен не брала отпуск уже несколько лет». Так что капитан Виарда принудительно отправляется отдыхать. Что? В первую секунду я подумала, что ослышалась. К своему стыду мысли почему-то вернулись к Камаре и его предложению уединиться. А также к тому, с каким упоением мой парень начнет в подробностях рассказывать о результатах своих экспериментов. Единственное, что я уяснила за всю учебу на Юнисии, так это то, что биология не моё. Я с легкостью могла впахивать на поле по три, пять или даже семь часов, отрабатывая броски энергетических капсул. Мне нравилось пилотирование и астрономия. Я с удовольствием решала логические задачки преподавателей и в целом даже вполне сносно разбиралась в элементарном ремонте кораблей. Но биология и медицина — это бесконечно далёкие для моего сознания вещи. Видимо, большую роль все таки сыграло отсутствие хорошего среднего образования, и между мной и студентами Нейтана и Юнисии пролегала целая пропасть. После того, как я прожила 19 лет на захране, мне были непонятны элементарные вещи. В то время как остальные с легкостью оперировали совсем уж сложными и трудно выговариваемыми терминами на древнемитарском. Ответ вырвался раньше, чем я успела подумать. Я не хочу в отпуск. У меня все и так замечательно. Да я же от скуки повешусь на Юнисии. Мано Захрани мне делать нечего. Вот именно поэтому ты, Вивьен, и полетишь с Велвилом на свою историческую родину. Поможешь ему с перелетом и заселением в гостиницу. Поговоришь с персоналом клиники, передашь документы от Нейта. Вода Юнисии хороша, но всем метарам крайне полезно время от времени купаться именно в водах родной планеты. Ты же, насколько я знаю, выучила родной язык. Вот и попрактикуешься. Вот же хитрец. Я бросила косой взгляд на преподавателя астрономии и мысленно восхитилась ректором. Да он с самого начала просчитал то, что я не смогу отказать в помощи Велвилу. А тот, в свою очередь... Не сможет отказаться, когда поймет, что поездка будет полезна и мне. А вот и отлично. Довольно произнес галактион, так и не получив возражений. Коллеги, можете расходиться и готовиться к отлету. Вивиан, задержись, пожалуйста, еще на некоторое время. Майор Келлен хлопнул в ладоши и вскочил с дивана с легкостью воробья и грацией льва, потирая всю ту же татуировку. Теперь я краем глаза заметила, что это был брачный браслет. Он пружинистой походкой пересек помещение и стремительно вылетел из кабинета командора. Грегори поднялся со своего места с небольшим запозданием. Он прошёлся мимо меня, подал руку Велвелу, помогая тому подняться. И вместе с Тоноржцем спокойно вышел из кабинета. Напоследок Ларк обернулся и неожиданно подмигнул мне. Я нахмурилась, чувствуя, что упустила из виду что-то важное. «Вивиан» позвал Галактион, вынуждая сосредоточиться на Командоре. «Я не просто так попросил тебя остаться. Это личный вопрос. А потому я подумал, что обсуждать его в присутствии других офицеров не совсем корректно». Я машинально кивнула, не совсем понимая, о чем идет речь. «Скажи, ты пробовала найти свою семью?» — в лоб спросил ректор. На секунду я опишила. «Сэр, моя семья — это вы». «Да если бы вы в меня тогда не поверили, я вообще не знаю, где бы сейчас была. Вы — старшие офицеры и команда, вот мои близкие, мне других не надо». Когда я произносила эту речь, я ничуть не покривила душой. Юнисия действительно стала для меня домом, о котором я так долго мечтала. Гавриила, Перри, Шонха, Орелли и Тирха я воспринимала исключительно как младших братьев — Дрэга и Велвила как любимых дядюшек. Галактион для всех учащихся был фактически отцом, а Мэрилейн — матерью. Лишь в жутком кошмаре я могла себе представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы я осталась прозябать на захране с мачехой, которая доила меня на кредиты. С учетом того, что у меня не было собственной крыши над головой, она вполне могла и дальше отбирать всю зарплату, требуя ее в качестве оплаты за жилье. Что касается работы на той планете, то все было еще грустнее. Да и с Хлоей у меня никогда не было особенно теплых отношений. Не ссорились, и на том спасибо. И все таки Вивиан, каждый из нас должен знать о своих корнях. Вкратчиво, но непреклонно продолжил Галактион. Я разговаривал с Нейтом, и он сообщил, что на Митарии самый полный генетический банк. «Вполне вероятно, что просто сдав несколько капель крови, ты узнаешь, кем были твои родители». «Ах, вот какую семью имел в виду Командор!» «Они были обыкновенными захухрями», — возразила я. «Уверена?» — Галактион прищурился. «Я всего лишь на четверть метарка, а значит, к этой расе принадлежал кто-то из моих бабушек или дедушек». Я пожала плечами. Впрочем, мне все равно. Они меня бросили, отец оформил опекуном мачеху. Никто не захотел взять на себя заботу о маленькой девочке. Почему я должна искать родственников, которым всю жизнь было на меня плевать?» Несколько секунд Галактион смотрел на меня, поджав губы, а затем покачал головой. Вивен, я бы не стал поднимать этот разговор, но, как видишь...» За последние пять лет я не смог завербовать ни одного потенциального хранителя. Конечно, филиал пополнится родственниками тех офицеров, которые рвутся пристроить своих детей хоть куда. Нейт создает лекарства, понижающее восприимчивость к магнитным потокам. Но все равно этим гуманоидам приходится не сладко в периоды бурь на Соло. Они не понимают, в чем дело. Думают, что у них слабое здоровье, раз постоянно болит голова. Часть даже бросает учебу и возвращается обратно на родные планеты. Кому-то становится и вовсе скучно, и они покидают Юнисию еще раньше. В конце концов, Юнийский филиал — это далеко не так престижно, как главный филиал Академии, а на том же Цварге, Танорги или Элантре. Есть элитные учебные заведения. В любом случае, из таких гуманоидов нам не вырастить хранителей. Я вздохнула. А если накинуть ограничения в виде того, что хранители должны быть достаточно выносливы, чтобы постоянно двигаться и перехватывать страпельки, то выбирать совсем не исково. Командор кивнул. «А «Рад, что ты меня понимаешь». Собственно, потому я и прошу тебя заняться поисками кровных родственников. Возможно, у тебя есть братья или сестры, может, кузины. Хотя за охраной не вращается вокруг магнитара, его собственная радиация долгое время значительно влияла на гены людей. Захухри принципиально отличаются от аноршцев, хотя формально и тех, и других принято считать людьми. Другое дело, что несмотря на устойчивость к магнитным потокам, люди очень слабы физически по сравнению с другими расами. Но в моем случае большую роль сыграла примесь метарской крови. Произнесла я задумчиво, невольно вспоминая, как работала официанткой по две смены подряд. И вы думаете, что, возможно, кто-то из моих родственников тоже мог бы стать потенциальным хранителем? Пожалуйста, слетая на метарию. Займись поисками родни Вивьен. К сожалению, старшие офицеры не молодеют. Дрэго, конечно, вынослив и силен, Но я вижу, что рано или поздно он попросится обратно на Ларк. Навсегда. И я не смогу ему отказать. А вас всего семеро. Это не так много, когда понимаешь, что в любое дежурство может произойти такое же несчастье, как с Велвилом. «Да, от случайностей, к сожалению, никто не застрахован». Я пожала плечами. «Если от меня требуется всего лишь прилететь на метарию и сдать кровь, то почему бы и нет? Для командора Гришхана это важно, а от меня не убудет. В конце концов, у моих же интересах, чтобы хранителей стало больше». «Ладно», — согласилась после секундного обдумывания ситуации. «Сделаю, как вы говорите. Это все? «Почти». Командор улыбнулся, направляясь к компьютеру. «Вот запись нескольких тренировок текущей команды. Как ты понимаешь, Дрэк в ближайшие месяцы не сможет наблюдать за ними и давать комментарии. Посмотри, пожалуйста, выпиши замечания, возможно, какие-то предложения по стратегии и стилю ведения игры. Любая обоснованная критика будет ценной». «Хорошо?» Я взяла флешку. Келлан часто советовался со мной и Грегори по поводу игроков, так что задание мне было понятным. Игроки еще не знают. О чем не знают, добавлять не пришлось. Магнитные бури Сола, опасная смертоносная материя, из которой состоит звезда, и вероятность того, что в любой момент планета, а с ней вся система, погибнет. Нет, не знают. Галактион отрицательно качнул головой. «Уже пора определяться, что делать с командой. Но прежде я хочу собрать мнение всех хранителей. Не хотелось бы прибегать к услугам Рэми». Мне не доводилось испытывать на себе воздействие старого Цварга, но я прекрасно понимала Галактиона. Мысль, что кто-то может внушить определенного рода эмоции и даже частично подкорректировать память, пугала. «Да, я понимаю, сэр». «Тогда, если ты совсем согласна, то мне больше нечего тебе сообщить». «Ах, да». «Небольшой шаттл будет ждать вас с Велвилом, Дрэга и Грэгоря. Уже завтра в шесть утра на парковочной платформе». «Не опаздывайте. Корабль одолжил нам главный филиал Академии, пилоты тоже их». «Сэр?» У меня против воли вырвался удивленный возглас. Дрейга отправится до второго сектора, а там уже шлюпкой пересядет на гражданский лайнер Даларка. Пробормотал командор Гришхан, перебирая электронную бумагу на столе. Не волнуйтесь, шаттл полетит напрямую до Метарии, лишних остановок не будет. Нет, я не о том. Качнула головой. Почему Грегори летит вместе с нами? Разве ему не надо? Я эмоционально взмахнула руками, пытаясь объяснить все, а затем плюнула и сказала просто «Заменять Келлана и выходить на дежурство. С какой стати он летит с нами?» Галактион замер, поднял голову и, не мигая, посмотрел на меня в упор. Вивиан, а почему он не должен лететь с вами? Он тоже может захотеть взять короткий отпуск. Во-первых, космофлот не рабство». А во-вторых, с учетом того, что ты будешь искать родню, тебе может понадобиться совет или помощь. И неизвестно, сможет ли после операции Велвил сразу ходить самостоятельно. Ты имеешь что-то против Грегори? Я почувствовала, как щеки заливают румянец. За все годы галактион ни разу не задал мне вопрос: почему на утро перед игрой от меня пахло двумя мужчинами? и один из запахов принадлежал его старшему племяннику. Командор также проявлял деликатность по отношению к личной жизни хранителей и даже кадетов, и никогда не проявлял склонности к сводничеству. Но то, что происходило сейчас... «Вас попросил об этом Грегори. Вы продумали все заранее». Командор пожал плечами, делая вид, что не понимает, о чем я говорю. «Смею напомнить, что у меня есть молодой человек», — произнесла с напором. «Амари Эл». «А я вроде бы и не прошу тебя ни о чем, что может негативно сказаться на твоей репутации», — заметил этот хитрец, вступивший в сговор с племянником. «На шаттле у тебя будет отдельная каюта, а что касается проживания на Митарии, то тут вы с Грегори уже сами вальны принимать решение, как расселяться». Ядерной торпедой я вылетела из кабинета Галактиона, костеря семейку Гришхан направо и налево.